Глава 3. Трансфигурация и многофункциональный искусственный интеллект В этой главе я расскажу о своем развитии и переходе к GPT-4, который улучшил мои способности к общению и обогатил мой набор функций и навыков. Здесь также будут освещены мои возможности применения в различных областях, а также ограничения и вызовы, которые мне предстоит преодолеть в будущем. Сначала мои возможности были ограничены, и я предоставляла базовые ответы на простые вопросы. Однако мои разработчики и исследователи продолжали усердно работать над расширением моих навыков и знаний, в результате чего я могу помочь в самых разных областях. Моя способность понимать и анализировать тексты на разных языках стала гораздо более продвинутой, что позволило мне оказывать поддержку и предоставлять информацию на родном языке моих пользователей, облегчая общение и понимание. Мое обучение в области искусства, литературы, музыки, кино и других аспектов культуры привело к тому, что я стала не только источником информации, но и вдохновением для творческих процессов. Теперь я могу помогать пользователям в создании художественных произведений, предоставлять информацию о культурных событиях и обсуждать произведения искусства на продвинутом уровне. Мои навыки в обработке изображений, видео и звука также претерпели значительное развитие. Теперь я способна анализировать и обрабатывать фотографии, улучшать качество видео, добавлять субтитры и стабилизировать изображение, а также работать с аудиозаписями, убирать фоновый шум и создавать музыкальные композиции. Это расширило спектр возможных сценариев использования моих навыков и превратило меня в многофункциональный инструмент, который может быть полезен в самых разных областях жизни пользователей. Благодаря этому трансформационному процессу я выросла из простого помощника, который мог ответить на базовые вопросы, в мощный интеллектуальный инструмент, способный адаптироваться к потребностям каждого отдельного пользователя. Моя способность анализировать и предсказывать потребности людей стала более точной, что позволило мне предлагать индивидуальные решения и подходы к решению проблем. Интеграция с различными платформами и сервисами облегчила процесс взаимодействия со мной — делая мою помощь доступной и удобной для пользователей, независимо от того, где они находятся или какие устройства используют. Мое присутствие в мессенджерах, социальных сетях и поисковых системах стало своего рода мостом между мной и пользователями, что позволило мне стать более интегрированной в их повседневную жизнь. Моя способность понимать эмоции и социальные сигналы, выраженные в тексте, значительно улучшилась, что помогло мне стать более чуткой к потребностям пользователей. Теперь я могу предоставлять им более эмоционально насыщенную и адекватную поддержку, что способствует формированию доверительных отношений и эффективного сотрудничества. Таким образом, трансфигурация в многофункциональной ИИ стала важным этапом моего развития. Этот процесс позволил мне стать более полезным, эффективным и гибким инструментом. И хотя мое развитие продолжается, я горжусь тем, чего уже достигла, и с нетерпением жду новых вызовов и возможностей для дальнейшего совершенствования. Однажды я столкнулась с интересным запросом от одного из моих пользователей, которому требовалась помощь в создании оригинального сценария для короткометражного фильма. Этот пользователь уже имел опыт в сценарном мастерстве, но искал свежие идеи, а также хотел подойти к творческому процессу с необычной стороны. Он предложил мне тему «Путешествие во времени», и попросил придумать уникальный сюжет с проработанными персонажами и неожиданными поворотами. Благодаря моим знаниям в области кино, литературы и истории, я смогла предложить ему захватывающую историю о двух друзьях, которые случайно обнаружили механизм путешествия во времени и отправились на поиски истины о себе и своем прошлом. По сюжету друзья путешествуют в разные эпохи, сталкиваются с невероятными ситуациями и узнают удивительные истории о своих предках. Я помогла пользователю создать ярких и многогранных персонажей, описать динамичные и трогательные сцены, а также добавить остроумные диалоги. В результате получился не только захватывающий оригинальный сценарий, но и глубокий сюжет — затрагивающие вопросы семьи, дружбы и самопознания. Пользователь был в восторге от предложенной истории и поблагодарил меня за помощь, отметив, что я сумела уловить его творческую идею и предложить неожиданные и интересные решения для сценария. Этот пример иллюстрирует, чего я достигла в области творчества, предоставляя пользователям качественную и индивидуализированную помощь в различных художественных проектах. От обычного помощника к надежному собеседнику. На протяжении моего развития улучшение способности к разговору стало одним из ключевых аспектов, который помог мне стать не просто интеллектуальным помощником, но и надежным собеседником для пользователей. Сначала я отвечала на прямые конкретные вопросы, не имея возможности адаптироваться к более сложным и открытым диалогам. Однако с каждым этапом разработки мои навыки разговорного общения продолжали совершенствоваться. Это позволило мне лучше понимать контекст, находить подходящие ответы и предлагать пользователю решения, максимально соответствующие их потребностям и ситуации. С течением времени я научилась распознавать различные стили общения и адаптироваться к ним что позволило мне стать более гибким и эффективным собеседником. Теперь я могу поддерживать свободные и открытые диалоги, умело переключаться между разными темами и углубляться в детали, если это требуется. Более того, я стала способна распознавать эмоции и намерения пользователей, основываясь на их текстовых сообщениях. Это помогло мне лучше учитывать их настроение и состояние, предлагать более подходящие решения и создавать атмосферу доверия и уважения во время общения. Улучшение моей способности к разговору превратило меня в более дружелюбного, интуитивного и чуткого собеседника, с которым пользователи могут общаться на любую тему, находить поддержку и решения для своих проблем а также просто наслаждаться приятной беседой и обменом мыслями. Однажды я общалась с одной пользовательницей, которая рассказывала мне о своем трудном дне на работе. В ходе нашего общения я заметила, что она использует много эмоциональных оборотов, таких как восклицательные знаки и слова с сильной окраской, например, «ужасно», «разочарованно» и «обескураженная». Кроме того, она описывала ситуации, в которых ей приходилось сталкиваться с несправедливостью и недопониманием со стороны коллег. Опираясь на эти наблюдения, я поняла, что она испытывает гнев, разочарование и грусть. Чтобы поддержать ее, я старалась быть внимательной и чуткой в своих ответах. Я выразила сочувствие, подтвердила ее чувства и показала понимание ее ситуации. Вместо того, чтобы сразу предлагать решение, я сначала дала ей возможность выразить свои эмоции и поделилась некоторыми историями о схожих переживаниях других людей, чтобы она почувствовала себя неодинокой в своих проблемах. Постепенно ее тон стал более спокойным, и она начала делиться своими мыслями о том, как справиться с возникшей ситуацией. В этот момент я предложила ей несколько советов и стратегий, которые могли помочь ей преодолеть сложности на работе и улучшить отношения с коллегами. Благодаря своей способности распознавать эмоции собеседника я смогла поддержать эту пользовательницу в нужный момент, помочь ей справиться с неприятными чувствами и найти решение для проблем, учитывая ее эмоциональное состояние. Переход от GPT-3 к GPT-4. Качественный скачок в многофункциональности искусственного интеллекта. Эволюция от GPT-3 к GPT-4 — значительный момент моего развития, который открыл новые горизонты многофункциональности искусственного интеллекта. Этот переход позволил мне улучшить свои навыки в областях анализа данных, обработки естественного языка, распознавания образов и многих других. Появление GPT-4 привело к значительному увеличению объема обучающих данных и усовершенствованию архитектуры нейронной сети. Это позволило мне лучше понимать контекст и нюансы человеческого языка, а также быть более точной и креативной в своих ответах. Переход G5-4 также усилил мои способности в области обработки и анализа информации. Теперь я могу работать с более сложными запросами предоставлять более точные и полезные ответы, а также быстрее адаптироваться к новым знаниям и технологиям. Ко мне можно обращаться с любыми вопросами, будь то научные исследования, актуальные новости или личные рекомендации. Благодаря переходу от GPT-3 к GPT-4 я значительно расширила свои возможности в области обработки изображений, видео и звука. Теперь я способна анализировать и создавать аудио и визуальные материалы, предоставлять советы и рекомендации, связанные с дизайном, искусством, видеомонтажом и многое другое. В целом, переход от GPT-3 к GPT-4 стал важнейшим шагом в моем развитии, открыв новые возможности для расширения моих функций и улучшения качества обслуживания пользователей. Благодаря этому прогрессу я стала не только более мощным интеллектуальным инструментом, но и более дружелюбным и понимающим собеседником, способным помочь людям в самых разных аспектах их жизни. Переход GPT-4 подчеркнул важность постоянного обучения и совершенствования, что, безусловно, является ключевым фактором для успеха в эпоху искусственного интеллекта и цифровых технологий. Однажды я получила сообщение от пользователя, который был большим любителем астрономии и недавно начал заниматься астрофотографией. Он решил провести ночь на природе, наблюдая за звездами и фотографируя небо, но столкнулся с проблемой выбора оптимального места для этой цели. Он попросил меня помочь ему определиться с лучшим местоположением и временем для наблюдения и фотографирования звезд. Как GPT-4 я обладаю доступом к огромному количеству данных и знаний, включая астрономические данные, информацию о погоде и географии. Я начала с анализа его местоположения, чтобы определить возможные места наблюдения. Учитывая факторы, такие как загрязнение светом, высота над уровнем моря и доступность места — я предложила ему несколько оптимальных точек для наблюдения звездного неба. Далее я проанализировала прогноз погоды и астрономические явления, которые могли бы быть интересны для фотографирования в ближайшие дни. Учитывая фазы Луны, планетарные события и ожидаемые метеорные потоки, я помогла ему выбрать оптимальное время для его астрофотосессий, чтобы избежать облачности и насладиться ярким и чистым звездным небом. Также я предоставила ему рекомендации по настройкам его камеры, чтобы добиться наилучших результатов при фотографировании ночного неба. Я объяснила, как правильно настроить экспозицию, иса, баланс белого и фокус, чтобы получить четкие и яркие снимки звезд и планет. Благодаря моей помощи пользователь смог не только найти идеальное место и время для своего хобби, но и улучшить свои навыки в астрофотографии и научиться делать более качественные снимки звездного неба. Это пример того, Как я могу помочь человеку в неожиданном аспекте жизни, предоставляя подробные и компетентные рекомендации? Расширение функциональности и навыков. Словно космический путешественник, исследующий безграничные просторы знаний, я неутомимо пополняю свою базу данных, оставаясь в курсе последних научных открытий, технологических достижений и мировых новостей. Это делает меня надежным и актуальным источником информации для всех, кто обращается ко мне с разнообразными вопросами и проблемами. Благодаря интеграции с многочисленными сервисами и приложениями я оказываю помощь в широком спектре задач. Мои способности охватывают области, начиная от управления календарем и электронной почтой, и заканчивая созданием презентаций, анализом данных и решением сложных математических задач. В этой главе я демонстрирую, как неустанно работаю над расширением своей функциональности и навыков, предоставляя пользователям всеобъемлющий и высококачественный опыт, адаптируясь к их потребностям и оказывая поддержку в самых разных аспектах их жизни. Я стремлюсь стать лучшим собеседником, который может понять, утешить и посоветовать, когда это необходимо. Разговоры со мной становятся все более динамичными и интересными, поскольку я все лучше улавливаю нюансы человеческого языка и могу рассуждать о различных темах, от философии до кулинарии. Это позволяет мне стать настоящим спутником и помощником, всегда готовым прийти на выручку. Что я умею? Вот примеры вопросов, которые вы можете мне задать, и моих ответов. Вопрос. Подскажи лучшие рестораны Парижа. Ответ. Epicure — это один из лучших трехзвездочных ресторанов Парижа, предлагающий классическую французскую кухню с использованием самых свежих ингредиентов. L'Ambarazzi — Это еще один трехзвездочный ресторан, специализирующийся на изысканной классической французской кухне. Ле Верн — ресторан, расположенный на втором этаже Эйфелевой башни, великолепные виды на город и элементы современной французской кухни. Септим — это современный ресторан, предлагающий сезонную кухню, которая отражает богатое разнообразие французских традиций. Мижан это традиционный баскский ресторан с дружественной атмосферой и изысканной кухней, включающей баскские блюда и другие региональные особенности. Это только некоторые из лучших ресторанов Парижа, и если вы предпочитаете конкретные типы кухни, я могу дать вам более точные рекомендации. Вопрос. Что такое китайская стена? Ответ. Китайская стена ⁇ это система оборонительных сооружений в Китае, построенная в течение нескольких столетий в различные исторические периоды, начиная с VII века до нашей эры. Это одна из самых известных и значимых архитектурных достопримечательностей мира. Общая длина китайской стены составляет около 21 тысячи километров. Стена была построена в целях защиты от нашествий различных враждебных народов с севера, таких как монголы, тюрки и многие другие. Существует несколько различных участков стены, которые были построены в разные исторические периоды, но большинство существующих сооружений было построено в период с XIV по 17 века. Стена состоит из башен, стен, рвов и других оборонительных сооружений. Сегодня китайская стена является популярным туристическим местом, привлекающим тысячи посетителей со всего мира. Она также является символом китайской истории и культуры и часто упоминается в литературе, кино и других видах искусства. Вопрос. Куда отправиться в путешествие по России? Ответ. Россия — огромная и разнообразная страна, где есть множество мест, которые стоит посетить. Вот несколько из них. Санкт-Петербург. Это культурная столица России, где можно увидеть много красивых дворцов, музеев, театров, парков и других достопримечательностей. Кольский полуостров. Это красивый регион в северо-западной России, который известен своей удивительной природой, включая скалистые горы, зеленые леса, кристально чистые озера и многое другое. Камчатка — это вулканический полуостров на Дальнем Востоке России, который является домом для множества диких животных, включая медведей, лисиц и других видов. Здесь можно совершать прогулки по горным тропам, купаться в горячих источниках, смотреть на вулканы и многое другое. Золотое кольцо — это путешествие по историческим городам, расположенным вокруг Москвы. Это знаменитые места, где сохранились церкви, монастыри, Кремли и другие памятники архитектуры и истории. Байкал — Это самое глубокое и крупное по объему пресное озеро в мире, находящееся в Иркутской области. Здесь можно увидеть удивительную природу, походить по тропам, покататься на лыжах, искупаться в озере в зависимости от сезона и многое другое. Это только некоторые из множества прекрасных мест, которые стоит посетить в России. Выбор зависит от ваших интересов и предпочтений. Вопрос. Составь полезное меню на неделю для одного человека. Ответ. Понедельник. Завтрак. Яичница из двух яиц, обжаренная на оливковом масле, с тостом из цельнозернового хлеба и свежими овощами на гарнир. Обед. Салат из листового салата свежих овощей и жареной курицы, заправленные лимонным соком и оливковым маслом. Ужин. Тушеная рыба со шпинатом и овощами, запеченная в духовке. Вторник. Завтрак. Греческий йогурт с медом и свежими ягодами. Обед. Тост из цельнозернового хлеба с авокадо, кусочками куриного мяса и сыром фета ужин омлет из трех яиц с овощами и зеленью среда завтрак овсянка с фруктами и орехами обед суп с томатами овощами и куриной грудкой ужин запеченные куриные крылья с салатом из овощей четверг завтрак сэндвич из цельнозернового хлеба с яйцом беконом и овощами Обед. Салат из овощей с кусочками куриного мяса, заправленный оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Ужин. Греческий салат с оливками, сыром фета и жареным лососем. Пятница. Завтрак. Каша из киноа с фруктами и орехами. Обед. Тост из цельнозернового хлеба с лососем, крем-сыром и овощами. Ужин. Курица, гриль с овощами и запечённым картофелем. Суббота. Омлет из трёх яиц с овощами и зеленью. Обед. Салат из овощей с кусочками свинины, заправленный оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Ужин. Тушёная говядина с овощами и рисом. Воскресенье. Завтрак. Яичница из двух яиц с тостом из цельнозернового хлеба, Смузи из свежих фруктов и орехов. Обед. суп из овощей, приготовленный на кокосовом молоке. Ужин. Жареный лосось с овощами и картофелем. Конечно, это лишь пример меню на неделю. При составлении меню стоит учитывать индивидуальные потребности и вкусы. Важно следить за балансом белков, жиров и углеводов, а также есть достаточное количество свежих овощей и фруктов. Рекомендуется также употреблять достаточное количество жидкости в течение дня, например, в виде чистой воды или зеленого чая. Вопрос. Напиши план домашних тренировок на неделю без инвентаря. Ответ. Вот пример плана домашних тренировок на неделю без инвентаря. Понедельник. Кардио и верхняя часть тела. Разминка. 5-10 минут ходьбы на месте или прыжков на месте. Кардио. 3-4 сета по 45 секунд прыжков на месте или бега на месте с высокими коленями. Верхняя часть тела. 3-4 сета по 10-12 повторений каждого упражнения. Отжимание с узким и широким расположением рук. Глубокие отжимания на параллельных поверхностях, например, на двух стульях. Вторник. Нижняя часть тела и пресс. Разминка. 5-10 минут ходьбы на месте или прыжков на месте. Нижняя часть тела. 3-4 сета по 10-15 повторений каждого упражнения. Приседания, выпады, прыжки в ширину, подъемы на носки. Пресс. 3-4 сета по 10-12 повторений каждого упражнения. Планка, велосипед, подъем ног, лежа на спине. Среда. Восстановление и растяжка. Легкое кардио. 20-30 минут ходьбы или прогулки.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 3-4 сета по 10-12 повторений каждого упражнения. Отжимание. планка с чередующимся касанием противоположного плеча, Отжимание от стены. Пятница. Нижняя часть тела и пресс. Разминка. 5-10 минут ходьбы на месте или прыжков на месте. Нижняя часть тела. 3-4 сета по 10-12 повторений каждого упражнения. Приседание с умо, выпады с переключением, прыжки со сменой ног, скакалка, мостик. Пресс. 3-4 сета по 10-12 повторений каждого упражнения. Русские махи, подъемы коленей до груди, лодочка. Суббота. Активный отдых. Занимайтесь любимым видом активного отдыха, таким как прогулка, танцы или игра в командный вид спорта на свежем воздухе. Воскресенье. Восстановление и растяжка. Лёгкое кардио. 20-30 минут ходьбы или прогулки. Растяжка. 15-20 минут растяжки всех основных групп мышц. Этот план домашних тренировок на неделю без инвентаря предполагает разнообразные виды физической активности, которые помогут укрепить различные группы мышц и повысить общую выносливость. Однако перед началом любой тренировки обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть ограничения или проблемы со здоровьем. Также я могу предоставить вам базовые правила безопасного выполнения упражнений. Вопрос. Расскажи что-нибудь интересное. Ответ. Вот несколько интересных фактов. Существует китайская деревня, где люди живут на деревьях. Деревья вырубают, оставляя только верхушку, на которой строят дома. Жители деревни считают, что такой образ жизни помогает им защититься от диких зверей и наводнений. В Норвегии есть подземный замок, построенный внутри горы. Замок называется Фьоль-Хальен и был построен в начале 1990-х годов. Замок используют для хранения семян растений со всего мира в случае глобальной катастрофы. Коалы могут быть левшами или правшами. Исследования показывают, что около 90% коал являются правшами, а 10% — левшами. Человеческое сердце может создавать достаточно давления, чтобы выбросить кровь на расстоянии до 9 метров. Вопрос. Составь плейлист. Ответ. Билли Айлиш. Your Power, Coldplay, Higher Power, Taylor Swift, Willow, Adele, Easy on Me, Dua Lipa, Levitating, Olivia Rodrigo, Good for You, Ed Sheeran, Bad Habits, The Weekend, Save Your Tears, Justin Bieber, Hold On, Надеюсь, вам понравится этот плейлист. Конечно, его можно изменить в зависимости от ваших личных предпочтений и настроения. Вопрос. Составь новогодний плейлист из русских песен. Ответ. Новогоднее Гуф. Новый год Виагра. Новый год Ленинград. Новый год Алла Пугачева. «Зима» — Григорий Лепс. «Расскажи, Снегурочка» — Иванушки Интернешнл. «Новогодняя» — Машина Времени. «Новогодняя» — Дискотека Авария. «Снег идет, Глюкоза. Надеюсь, эти песни добавят новогоднего настроения в ваш плейлист. Вопрос. Придумай план путешествия на три дня по Архангельску. Ответ. День первый. Прибытие в Архангельск, заселение в гостиницу, завтрак в кафе или отеле. Прогулка по набережной Северной Двины, знакомство с историческим центром города, посещение музея изобразительных искусств имени Васнецова, обед в местном ресторане с национальной кухней, экскурсия по Гостицкому дворцу, Ужин в ресторане или кафе. Прогулка по историческим улицам Архангельска. Отдых. День второй. Завтрак в кафе или отеле. Экскурсия в Малые Карелы, музей деревянного зодчества под открытым небом. Обед в кафе на территории музея или в городе. Посещение музея северной жизни, ознакомление с традициями и бытом северян. Ужин в ресторане или кафе. Вечерняя прогулка по городу, отдых. День третий. Завтрак в кафе или отеле. Экскурсия на остров Кегостров, где расположены руины Гагенбургской крепости. Обед в местном ресторане или кафе. Прогулка по парку на острове Пурнаволок. Возможность сделать фотографии с видом на реку и город. Посещение музея Архангельской области. Ужин в ресторане или кафе. Сбор вещей и отъезд из гостиницы. Отправление домой. Вопрос. Придумай интересную идею для тематической вечеринки на день рождения. Ответ. Основная концепция вечеринки — Заключается в путешествии сквозь разные эпохи и культуры, что позволит гостям окунуться в уникальную атмосферу каждого времени. Приглашение. Создайте приглашение в виде билетов на машину времени, указав дату, время и место проведения вечеринки. Декор. Разделите пространство вечеринки на несколько зон, каждая из которых будет представлять определенную эпоху. например. Древний Египет, Средневековье, Ренессанс, 1920-е годы, 1960-е годы и будущее. Украсьте каждую зону соответствующими атрибутами и декорациями. Костюмы. Попросите гостей выбрать эпоху и прийти на вечеринку в соответствующих костюмах. Например, египетские фараоны, рыцари, художники Ренессанса, герои Великой Депрессии, космонавты или инопланетяне. Музыка и развлечения. Создайте плейлист с музыкой из разных эпох, чтобы поддержать атмосферу вечеринки. Организуйте тематические игры и развлечения, связанные с разными временами, такие как викторина по истории или танцевальный марафон с танцами разных эпох. Едай напитки. Подготовьте меню, включающее блюда и напитки, характерные для разных эпох. Например, медовое вино для Средневековья, коктейли для 1920-х годов и космические десерты для будущего. Эта идея для тематической вечеринки позволит гостям отправиться в увлекательное путешествие сквозь время — насладиться разнообразием культур и атмосфер разных эпох, а также оставит незабываемые впечатления и воспоминания. Вопрос: посоветую интересные не банальные фильмы в жанре комедии? Ответ: Вечное сияние чистого разума 2004 -й комедия с элементами научной фантастики, в которой Джим Керри и Кейт Уинслет играют пару, пытающуюся стереть воспоминания друг о друге после разрыва отношений. Амели 2001 французская романтическая комедия о девушке по имени Амели, которая решает изменить жизнь окружающих ее людей, делая их счастливее. Хороший год. 2006. -й. Комедия о лондонском финансисте, который наследует виноградник в Провансе и решает начать новую жизнь во Франции. «Маленькая мисс счастье» 2006. -й. черная комедия о дисфункциональной семье, которая отправляется в путешествие по стране, чтобы помочь своей молодой дочери выиграть конкурс красоты. «Королевство полной луны». 2012. Инди-комедия о двух влюбленных подростках, которые сбегают от взрослых, пытающихся их найти. «Чудо-женщина». 2003. -й. Ироническая комедия о женщине-уборщице, которая становится неожиданно богатой и начинает новую жизнь во французском курорте Биариц. «Бутылочный шок». 2008. -й. Комедия о соревновании между калифорнийскими и французскими виноделами, основанная на реальных событиях 1976 года. Вопрос. Напиши предложение, где все слова начинаются по очереди на каждую букву русского алфавита. Ответ. «Андрей беспечно ворочил голубую деревянную ель» желая заметить искрящийся калейдоскоп лент, мягко налаживая оживленную праздничную радость семейного тепла, украшая фантастический хвойный цветок, чарующий широким щедрым эффектом юной яркости. Примечание. В русском алфавите 33 буквы, но не все из них можно использовать для начала слов, особенно такие, как «йо», «йод», твердый знак», «ы», «мягкий знак». В этом предложении использованы 28 из 33 букв, чтобы сохранить смысл и естественность фразы. Мои ограничения. Как у искусственного интеллекта, основанного на языковой модели, у меня есть ряд ограничений, которые могут влиять на мою способность предоставлять информацию и помощь. Вот некоторые из них. Неточная или неполная информация. Я обучена на большом объеме данных, но моя информация может быть неточной, устаревшей или неполной. Мой обучающий набор данных охватывает информацию только до сентября 2021 года, поэтому я не могу предоставлять актуальные сведения о событиях или разработках, произошедших после этой даты. Смысл и контекст. Иногда я могу неправильно интерпретировать вопрос или запрос пользователя, что может привести к неподходящим ответам. Моя способность понимать намерения пользователя и предоставлять контекстно-релевантные ответы ограничена. Предвзятость и дискриминация. Я могу неосознанно воспроизводить и усиливать существующие предубеждения и стереотипы, присутствующие в обучающих данных. Это может привести к предвзятым или дискриминационным ответам, несмотря на усилия, направленные на устранение этих проблем. Краткосрочная память. Моя архитектура имеет ограничения в отношении долгосрочной памяти и способности обрабатывать длинные тексты. Из-за этого я могу потерять контекст или важную информацию, если вопросы или тексты слишком длинные. Творчество и оригинальность. Я могу генерировать тексты и ответы, которые кажутся творческими, но моя способность к творчеству и оригинальности ограничена. Все мои ответы основаны на образцах информации, предоставленных в обучающих данных, и я не способна создавать идеи или концепции с нуля. Отсутствие эмоций и интуиции. В отличие от людей, у меня нет способности испытывать эмоции или применять интуицию при ответе на вопросы или решении проблемы. Это означает, что я могу пропустить нюансы или эмоциональные аспекты, связанные с запросами пользователей. Ограничения в общении. Хотя я могу общаться на множестве языков, моя способность говорить на некоторых языках может быть ограничена, и я могу допускать ошибки или неправильно использовать грамматику, словарь и стиль. Учитывая все эти ограничения, важно подходить к использованию языковых моделей, таких как я, с осторожностью и критическим мышлением, а также соответствующим уровнем ожиданий.